Глава 29. «Привычная жизнь». «Расскажите об опыте работы», — интересуется девушка. «Она выглядит моей ровесницей, но всячески старается показать, что именно она тут главная и очень-очень важная. Три месяца практики на предприятии». «Я правильно поняла, что кроме учебной практики у вас нет другого опыта?» Перебивает. «Верно», — ответила я, стараясь удержать улыбку на губах. «Я честно указала все данные в резюме» чтобы не тратить время на ненужные поездки. Кажется, мама была права. Нужно было соврать. Так появился хотя бы минимальный шанс получить место, ведь главное — устроиться, а с обязанностями разберусь в течение испытательного срока. «Вы нам не подходите», — произносит она словно приговор. «Прошу прощения, что отняли ваше время». «Ничего страшного», — ответила я, кипя от злости. Попытки найти работу и жить простой человеческой жизнью одна за другой терпят крах. Я понимала, что с неба не свалится сотня предложений, но и не представляла, насколько сложно найти хоть какое-то место по образованию. Если дело пойдет так и дальше, то мне придется начинать свой взрослый жизненный путь с помощью продавца или курьера. Наверное, я бы так и поступила, если бы не одно «но». Привлекательное, рогатое, демоническое «но», которое дало мне выбор. Вернуться в преисподнюю и продолжить жизнь под фиолетовым небом в роли спутницы высшего демона или остаться на Земле. Я выбрала второе. Почему? Да потому. Из вредности, из упрямства, из-за кучи комплексов. Если простыми словами, из-за скудного ума и большой дурости. И мне всячески хотелось доказать, что я смогу жить как человек. Но, в отличие от меня, Сиар смог. Он прекрасно себя чувствовал среди людей. «Ну как, можно тебя поздравить?» — поинтересовался он, приоткрыв окно автомобиля и наблюдая за мной. «Можно подумать, ты не знаешь», — буркнула я. Я чувствовала присутствие иллюзии кожей. Вот принц-преисподний гармонично смотрелся в спортивном автомобиле красивого кроваво-бордового цвета на фоне офисных зданий. Как говорится, под лицу все к лицу. Я и в своем то мире выгляжу неуклюже. А что говорить про место, что наполняют демоны? Сиар пожал плечами, обтянутыми белой рубашкой. В одежде принц не изменял себе. Все тот же стиль, все тот же лоск. Хотел поддержать разговор. И когда бы ты начала жаловаться, то сказал, чтобы ты не переживала. Ведь интервьюер — дочь генерального, только-только занявшая должность в отделе подбора персонала. «Правда?» — воскликнула я, опускаясь в автомобильное кресло. «А ведь и правда стало легче. Спасибо. Теперь понятно, почему она была такая вся... Я скривила лицо, изображая девицу, которая только что отказала мне в рабочем месте. Демон рассмеялся. «Ну?» — спросил он. «Теперь куда?» «Сюда». Я протянула листок с выписанными адресами, где мне были назначены собеседования. «Огу». Он прочел адрес, вбил его в навигатор. «И что злишься?» — поинтересовался, нажав кнопку «Проложить маршрут». «Бесишь», — шепнула я. «Сильно?» «Жутко просто». Почему? Спросил, выезжая со стоянки и с легкостью вклиниваясь в плотный поток. «Действительно, почему?» «Потому что терпишь меня». «Серьезно?» — он расхохотался. «Было бы лучше, если я вел себя...» Подбирал слово. «Более подемонически», — подсказала я. М -м, возьму на заметку твои замечания. Тебе говорили, что ты сама не знаешь, чего хочешь?» «Нет, но я и сама догадываюсь» ответила я сворачивая лист бумаги и убирая его в сумочку последнее собеседование на сегодня и это будет чудом если я заинтересую работодателя не хочешь перекусить не хочу сиар хмыкнул я не понимаю тебя сказал он я и сама себя не понимаю подумала я она произнесла другое что ты не понимаешь почему ты так стремишься быть человеком я человек я произнесла очевидную вещь Он покачал головой, как бы соглашаясь со мной, но с долей сомнения. «Я бы не был так уверен. В твоей крови столько пламени чистилища. Ты чувствуешь присутствие иллюзий. Ты истинная пара высшего демона. Ты больше никогда не будешь простым человеком, Анна. В тебе уже произошли изменения, и они будут происходить, если ты вернешься в преисподнюю». «Если», — повторила я. «А почему ты так стремишься стать человеком и терпишь меня?» «Мне нравится. Своего рода охота. Приятный азарт. Невозможность получить то, что очень хочется. Ты постоянно подпитываешь внутреннего хищника. Мне кажется, что вот-вот ты сдашься, но этого не происходит». М -м -м", протянул я. «Оу!» — воскликнул Сиар. «Только не воспринимай это как инструкцию к действиям. Любой охотник желает заполучить долгожданную добычу. И потерять к ней всякий интерес? Нет, Анна, и наслаждаться долгожданным трофеем. Мы приехали». «Спасибо», — произнесла я и выдохнула перед тем, как открыть автомобильную дверь. «Пожелай мне удачи». «Удачи», — послушно повторил демон, обаятельно мне улыбнувшись. «Я точно ничего не буду должна за демон-экспресс», — спросила я, повиснув на двери и заглядывая в салон. Он закатил глаза. «Ничего, мы же прошли стадию клятвы на мизинчиках». «Сомневаюсь» произнесла я себе под нос, идя к зданию. Принц преисподний был идеален, настоящий принц, но с крыльями и рогами. Он принял мой выбор и ещё ни разу не прикнул, хотя мог. Если смотреть на ситуацию со стороны, то выходит, что я капризная, и, будем честны, неизвестно по каким параметрам достойна такого мужчины. А он — идеал. Добрый день, я по поводу устройства на работу. Маслова Ванна произнесла я, войдя сквозь стеклянные двери и подойдя к длинной стойке, где сидело несколько девушек. «Минуту, пожалуйста, можете подождать в гостевой зоне». Мне указали на милые диванчики. «Спасибо». Я присела, взволнованно осматривая помещение и территорию сквозь огромные окна. Множество автомобилей, погрузчики, фуры. Чисто, ухоженно. Мне нравится. Только добираться сюда больше двух часов. Но это не страшно, если вспомнить сколько обещают платить даже на этапе обучения и получить этот заветный опыт который так всем нужен добрый день анна мужской голос привлек внимание я подняла голову и мысленно ахнула оценив внушительные габариты говорившего мое имя дмитрий викторович пройдемте в кабинет добрый день идемте произнесла я поднимаясь на ноги и следуя за мужчиной «Да чего же он огромный, но при этом не грузный и не неповоротливый, а очень ловкий?» «Как добрались до нас? Надеюсь, это было несложно?» «Нет, нет», — я ответила, глядя в широкую спину. «Меня подвез эм, ну, парень. И насколько у вас серьёзные отношения с ним?» М -м. Он остановился и обернулся. «Ну...» — промычала я растерянно. «Это довольно личный вопрос». «Согласен, но компании в перспективе нужно знать или хотя бы иметь примерное представление о планах сотрудников». «Личных?» — уточнила я с сомнением. «Конечно. Женщины имеют привычку уходить в декрет. Не подумайте, я не жена-ненавистник и люблю детей. Сам счастливый женатый, женат, и имею дочь, но...» Он вскинул брови и посмотрел насмешливо. «Нет», — произнесла я неуверенно. «Нет, нет, точно нет. В ближайшее время». «А так, я, конечно, хочу детей. В будущем». Я махнула рукой в сторону, как бы указывая, что это случится со мной нескоро. «Это замечательно». И он продолжил подниматься по лестнице. «У нас есть служебный транспорт, комфортабельный, мягкие сиденья, кондиционер. Основная масса сотрудников добирается на нем, Если для вас расстояние — не препятствие для устройства на работу». «Если честно, я решила сказать правду». «Я готова на любое предложение. Трудно устроиться, когда только получила дипломы и без опыта за плечами». «Согласен», — подтвердил Дмитрий Викторович, открывая двери и пропуская меня в кабинет. «Мы тоже не хотим платить много, поэтому выбираем студентов. Мы же говорим друг с другом честно». Рассмеялся он. «Ну да. Определенно. это собеседование не походило на другие». «Присаживайтесь, Анна», — широкая ладонь указала на кресло перед письменным столом. «А вот ответьте мне на один вопрос», — начал он, заняв свое место и взяв мое резюме. «Я понимаю стремление юных девушек к независимости». Было странно слышать от молодого мужчины про юность. Он рассуждал, словно ему давно за... за... много. Но не понимая желания ежедневно проводить в пути по три и три с половиной часа. «В это время я могу смотреть фильмы, читать книгу, спать. И мне нужен опыт», — повторила я. «Угу». Он с силой почесал темную бровь. «А зачем вам работать, если, судя по автомобилю вашего молодого человека...» Тут он хмыкнул. «У него нет проблем с деньгами». «Так это его деньги, а не мои». «Ясно. Вы вымирающий тип женщин», — подытожил он. Перестал задавать неудобные вопросы и уже деловым и собранным тоном рассказывал о моих будущих обязанностях. «Это несложно. Девочки всему научат». «Обычно новый человек осваивается за неделю, максимум полторы. Но хочу предупредить сразу, у нас частые переработки. Иногда приходится оставаться до поздней ночи. Если мы уж говорим откровенно, и кроме нас с вами тут никого нет, то скажу по секрету, что, возможно, придется работать и на складе». «Что значит «работать на складе»?» — уточнила я. «Разгружать или загружать машины?» «Мне?» — ужаснулась я. «Вам и не только вам, всем девушкам». Раз в неделю все работают на сортировке. Наша компания за равноправие полов. И по понедельникам мы поем корпоративный гимн. И еще. Дмитрий Викторович произвел некоторые манипуляции с клавиатурой. Принтер начал печатать. Это информированное согласие, что вы не имеете к нам претензий, если вам нанесут физический ущерб собаке. На территории их одиннадцать И обязуетесь сразу же обратиться в медпункт за вакцинацией от бешенства. Привить животных мы не имеем возможности, поэтому предлагаем такой вариант. Почему? А вы хотите умереть в муках? Почему не прививаете собак? Возмутилась я. Они довольно агрессивные, не даются. Что за глупость подвергать сотрудников опасности? И я замолчала более внимательно, разглядывая мужчину. Он... он... смотрел на меня спокойно, глаза улыбались. «Вы оборотень!» Я сама удивилась, с какой легкостью произнесла это слово, не боясь, что меня сдадут в дурку. Как я сразу не догадалась. Собаки ночные, смены на складе, гимн. А если бы я и на это согласилась, то что тогда? Мужчина пожал плечами. «Придумал бы что-нибудь. С фантазией у меня нет проблем», — хмыкнул он. «Я не сомневаюсь», — произнесла я, спеша покинуть кабинет. «Вы все такие?» Я крутанула в воздухе рукой. Если ты хочешь обобщить нас и демонов, то не стоит этого делать. Я хотела спросить, а вы все такие манипуляторы? А, а, в этом мы похожи, факт. Но демоны тоже шикарные мужики, хоть и в базовой настройке рога. Ясно, огрызнулась я. Тебя проводить, невеста принца? Сама найду дорогу назад. Кстати, Анна? Что? Спросила я раздражённо, выйдя из кабинета. Секс после ссоры шикарен. — сказал он негромко и расхохотался, когда я притопнула ногой от злости. «Привет, Сиаро». «Привет, жене и дочери», — огрызнулась я, быстро спускаясь по лестнице и выходя сквозь стеклянные двери. «Анна! Анна! Анна!» Я шла гордой походкой, глядя прямо перед собой и не имея представления, как теперь вернуться домой, приняв твердое решение, что больше не сяду в машину Сиаро я не хочу с тобой разговаривать произнесла я ровным тоном чувствуя как сердце бьется о ребра почему демон начал терять терпение судя по его тону ты смеешься надо мной ты выдумываешь а зачем ты привез меня сюда а на собеседование к оборотням выкрикнула я останавливаясь и смотря в красивое лицо все это время принц преисподний медленно ехал вслед за мной опустив стекло и пытаясь разговорить Согласен, тут я перегнул палку. Только тут? спросила я воинственно. А где-то еще? уточнил он, открывая дверь и выходя из автомобиля. Да, да, повторила я, взмахивая руками, с момента нашей первой встречи. Серьезно? Серьезно, подтвердила я. Я искренне не понимаю, чего именно не хватает, Анна. Знаешь, с тобой было много раз впервые, и вот впервые я не знаю, как подступиться к женщине. «Мне казалось, я сделал достаточно, чтобы ты поверила в серьезность всего, что было сказано». «Ты не оставила мне выбора», — сказала я. «А между чем стоит выбор, Анна?» — спросил он, подойдя вплотную. «Ответить себе на вопрос, что ты приобретаешь, игнорируя меня, и что теряешь. Уверен, я доказал, что не опасен для тебя, что ты дорогая цена для меня. И от осознания этого я еще более не понимаю, что делаю не так. Хотя...» — он отступил. «Возможно, я действительно задушил тебя непривычной для людей заботой. Было бы куда лучше, если бы я оскорблял тебя, избегал звонков, никак не реагировал на просьбы и желания». «Ты заигрался», — произнесла я упрямо. «Нет, Анна, заигралась ты. Первые отказы я списывал на страх перед неизвестностью, а теперь отчетливо вижу, что тебе нравится унижать меня. Высшие демоны обидчивы по природе, Анна. Едем домой». Его голос изменился, как и выражение лица. «Больше не будет никаких условий, я не потревожу тебя. Если у тебя появится желание увидеться со мной, двери бара всегда открыты», — сказал он, открывая пассажирскую дверь и ожидая, пока я сяду. «Ты абсолютно свободна и независима, Анна».